Глава 23. Когда я, обессиленная и взмокшая, но заново приличная одетая, вернулась в ложу, на Ирин налетела на меня, возбуждённо сверкая глазами. Все эти мужчины, они так на тебя смотрели, по мане их пальцев они бы поползли за тобой на коленях. Как ты это делаешь? Я тоже так хочу. Завидный энтузиазм. Но боюсь, что ни король, ни горман не оценят танцующую у шеста принцессу. Хорошо ещё, про меня они не в курсе. Мне хватит ревнивого рыжего. Если ты думаешь, что с твоим женихом такой номер пройдёт, подумай ещё раз. Ты, леди, дорогая моя, леди попой не крутят и не раздеваются на людях. Зато ты ими вертишь, как вздумаешь, мечтательно протянула на Ирин. «Вон как управляющие перед тобой стелятся. И остальные...» «Ты что хочешь, то и делаешь. Сама себе хозяйка. Я в привилегированном положении. Посмотри на них». Я развернула ее плечи в сторону зала. Девочки из обслуги обносили клиентов заказами. Вот одну из них ущипнули за попу, и она с хихиканьем, виртуозно удерживая под нос, приземлилась мужчине на колени. «Думаешь, они здесь по своей воле?» И мужчины за ними ползают. Мужчины платят, дорогая моя, а ползают эти несчастные. Так что если тебе кажется, что выйти замуж за твоего гормона участь страшнее смерти, то вспомни сегодняшний вечер. У них, я дёрнула подбородком в сторону девочек из-под танцовки, извивавшихся на сцене в кожаных корсетах и высоких сапогах. Таких гормонов по пяте раза ночь было, пока я не пришла. И сейчас они также особо не выбирают. И это лучшие условия работы на левобережье. Что творится в других местах, тебе лучше не видеть. Всё-таки ты молодая и невинная девушка. Меня я за сегодняшнее бродичуть Анафий ми не предал. На ирин коснулась пальцами моего запястья, разворачиваясь на стуле обратно. Я очень тебе благодарна, что ты меня сюда привела. Ты помогла мне потренировать резерв А ещё понять одну важную вещь. Она понизила голос и наклонилась поближе, так что наши волосы, выбившиеся из причёски, смешались, потрескивая магией. На Ирин действительно искрило, буквально. Энергия из неё просто пёрла. Ты в курсе, что в академии скоро проводят турнир первокурсников? Я буду в нём участвовать, и плевать, что скажет отец. Выйду на поле в последний момент, поднимать скандалы и уводить меня силой он не станет, будет беречь репутацию. Моё хмельное возбуждение как рукой сняло. Долго думать не надо. Король быстро просечёт, кто посеял в голове его дочери такие революционные идеи. Хотя о моём существовании он знает в любом случае, и тихо отсидеться мне не удастся. Может, хотя бы локальная революция на уровне семьи заставит его задуматься, что он не во всем прав. На выходе из казино меня отловила Лалика и с заговорщическим видом поманила на лестницу, ведущую к служебным помещениям. «А она здесь что делает? За девочками присматривает?» Я шепотом попросила Бродерика подождать и чуть задержать остальных в холле. «Лучше принцессе не разгуливать по левому берегу лишний раз, пусть в тепле посидит». В моём собственном кабинете сидела на диванчике для посетителей Маржалень. Чувство, что что-то всё же произошло, усилилось в разы. Хорошо, что Пэди ответил на записку. Мы пытались связаться с тобой в академии, но туда мальчишек посыльных не пускают, затараторила Маржи, порывисто вскочив с дивана и обняв меня. Я недоумевающе похлопала девушку по спине. Странно, она никогда таких бурных чувств ко мне не проявляла. Так что случилось-то? Королевский лекарь был у нас вчера. Лалика была, как всегда, лаконична. Выбрал маржолейн, употребил половину бара, а вторую половину заказал в комнату. Он у нас часто бывает. Я всё не могла отделаться от привычки воспринимать бордель как дом. Всё же полгода я тут прожила и с девочками успела сродниться. Маржи покачала головой. Он напился. На самом деле, напился в хлам. Магистр иногда позволял себе бокал другой, но не упиваться до поросячьего визга. До дела дело не дошло. Он всю ночь говорил о сыне, переживал, что тот пошёл по кривой дорожке. Сын? Что-то вертелось на краю сознания, но я никак не могла уцепить мысль за хвост. Маржалейна казалась внимательнее меня и просекла всё ещё ночью, потому меня и вызвали в срочном порядке. Шатенко наклонилась ко мне, чтобы обозначить важность своих слов. «У него нет сына. Он вообще не женат. Если только сын не внебрачный и тайный». Я так и села. «Вот тебе и окупилось обучение девочек. Магистр Оффал». Я вспомнила его досье, которое я перечитала после занятия медитацией со стулом. У него действительно был внебрачный сын. К таким детям, особенно одаренным, относились... с куда большим снисхождением, чем к принесенным в подоле деревенским. Их возили, как меня, например, по балам, представляли Свету и женили практически как обычных наследников. Если имелись и законорожденные, там начинались проблемы с титулами и завещаниями, а если других детей нет, считай, как будто в браке рожден. Только вот королевский целитель женат не был». А тот сын, согласно досье, одарённый вслед за отцом целительской магией, умер в подростковом возрасте. То ли шею свернул, то ли упал откуда. В общем, мгновенная смерть. Магистр при всём своём могуществе ничего не успел сделать. Так-так. Сын, значит, по кривой дорожке, пробормотала я. Сложить 2 и 2 проще простого. Даже далёкие от расследования девочки из борделя были в курсе недавней поимки убийцы. Но как же хлопнули ушами починенные доэрти, проворонить подлок ребёнка, не копнуть поглубже биографию Ричарда. Да работа и они получше, может, и убийств было бы куда меньше. Хотя, ну вышли бы мы на Оффала, скрывает он бестоланного незаконнорождённого ребёнка. Ну с кем не бывает? Меня вон вполне законнорождённую тоже скрывали. Кстати, а кто сказал, что он бестолонный? Вроде в досье речь шла про одарённого целительской магией. Тогда почему он не сопротивлялся, не умел, и моя магия в него ушла как в никуда? Странное что-то происходит, так прямо и сказала Бродерику, когда вышла к нему после разговора с Лаликой и Маржей. Может, он об этом и хотел с тобой поговорить? Забывшись, пробормотал жених Я вскинулась. Кто со мной хотел поговорить? Тот убийца уже неделю сидит, молчит, лишь в самом начале бросил, что расскажет всё только той, что его поймала. Погоди, а почему ты мне раньше ничего не сообщил? Бродорик вздёрнул прямо подбородок, но взгляд отвёл. Понятно, вековые традиции вступили в конфликт со здравым смыслом. Пускать снежную деву к убийце не позволяет врождённая голантность. Что-то она не мешало пустить деву к разложившимся трупам. Поехали, отвезём наирин в академию и к тебе в участок, решительно составила я план. Капитан, что характерно, даже не пытался возражать. Сестру я довела прямо до её покоев. Несмотря на позднее время, стражи у дверей даже не почесались. Ну, засиделась в высочество у подруги. С кем не бывает, Вот что значит репутация. Окружение привыкло к зашуганной, послушной принцессе. Им даже не приходит в голову, что она может выкинуть нечто неординарное. Ну, вас ещё ждёт сюрприз. Что там за участие в турнире сестра задумала? Я потрясла головой, выкидывая лишнюю информацию. Всё потом. Меня убийца ждёт. Заждался, можно сказать. Даже интересно, что же он такого жаждет сообщить? Для допросов и содержания арестованных под участком был благоустроен подвал. Несколько камер, забранные массивными решётками, и две комнаты, так сказать, для бесед. Попасть в подвал можно было только после тщательной проверки на вооружённость, через практически сейфовую дверь и исключительно в сопровождении двух охранников. За обоих, как и за стоявшего на входе, поручился сам капитан Саливан. Меня обыскали, впрочем, исключительно халтурно. Ни шляпки не сняли, ни юбки не проверили, а там, в одном турнире, целый арсенал пронести можно. Я, кстати, инструменты свои так и не сдала, с собой взяла. Мало ли, но уже не хуй я ещё выскажу. Женщин либо не пускать, либо тоже обыскивать надо полноценно. Что за дискриминация по уровню опасности? Сайкерта уже подготовили к визиту леди Причёсанный, со свежим синяком под глазом, он чинно сидел за столом, прикованный к нему за руки и ноги. Тонкие длинные пальцы он переплёл, сложив руки перед собой, как приличный ученик. Завидев меня в сопровождении Бродерика, художник приподнялся, насколько позволили цепи, толстые такие, как на волкодава. "Леди", он учтиво склонил голову, будто и не пытался меня душить неделю назад. и повернулся к капитану холодно, совершенно другим тоном, добавив: "Я буду говорить только с ней, наедине". Бродрик пожал плечами и вышел. За стеной дежурили два мага из судебной комиссии с ручками наготове, чтобы записывать нашу беседу. Сам капитан останется за дверью, а слышимость тут, несмотря на толщину стен, прозрачная. Я неловко присела на край шекс стула, неособо вежливо изучая лицо маньяка. Если не знать, что он убийца, вполне приятное лицо с правильными, благородными чертами, характерным носом королевского целителя и его же надбровными дугами. Фамильное сходство на лицо. Спасибо, что пришли, нарушил напряжённую тишину Сайкерт. Я пожала плечами. Мне сказали, что вы отказываетесь разговаривать с кем-либо, кроме меня. А это расследование для вас очень важно, не так ли? Подхватил мою мысль он с полуслова и ненадолго замолчал. Мне жаль, что я убил вашу подругу. А остальных не жаль? Вскинула я брови. Убийца отвел глаза, и я решила не вдаваться в морально-этическую полемику. Смысл? Лучше перейти к сути. Вы, правда, сын королевского лекаря. Поэтому так странно реагируете на целительскую магию, Ричард вздрогнул. Уже знаете, жаль такой ум и достался женщине. Да, я его сын. Очень хотелось врезать за снисходительность в каждой фразе, но я сдержалась. Зачем-то он позвал именно меня. Значит, не так уж презирает, как хочет показать. А почему ваша фамилия тогда не Оффол? Вас же признали, насколько мне известно. Сайкерт, фамилия моей матери, криво усмехнулся Ричард. Лорд Оффол не пожелал на ней жениться, поэтому она осталась при девичий. Он хрипло рассмеялся. Отец он даже не сразу поверил, что я именно его сын. Матери никогда не было разборчиво в связях. Только когда я чуть подрос и стало ясно, что я его копия в детстве, лорд Оффол взял меня к себе. Но тут его ждало еще одно разочарование. Во мне не было магии, ни капли. Я слушала и боялась пошевелиться. За стеной маги-стенографисты записывали драгоценные показания, без которых главный виновник смерти Хилли так и остался бы безнаказанным, Несмотря на все наши подозрения и доказательства, задушил-то её Ричард, а вот направляющей рукой встал тот, кому по должности полагалось жизнь оберегать. Сайкерт механическим, привычным движением потёр грудь в районе солнечного сплетения. Отец вливал в меня магию каждый день. Это была пытка. Резерв у него огромный, он не жалел силу, пытаясь сделать из меня мага. Это будет прорыв, любил он повторять. Новое слово в целительстве. Только у него ничего не вышло. Я оказался настолько бракованным, что не смог даже принять вливаемую в меня магию. Мой организм отторгал её, как чужую кровь. Художник помолчал, продолжая массировать солнечное сплетение. Ему явно хотелось выговориться. Недаром же он оставлял свои жуткие, абстрактные картины в публичном месте. Классический пример маньяка. который подсознательно хочет, чтобы его остановили. Жаль, что мы не смогли этого сделать раньше. Лет до 12 я жил на правом берегу, поведал мне Ричард доверительно, наклонившись чуть вперёд. Нас разделял стол, за дверью дежурили двое стражников и мой жених, которому я доверяла куда больше, чем всей полиции в месте взятой. И то я невольно вздрогнула, подавляя желание отстраниться. На всём готовом С кучей слуг, по первому чиху приносивших всё на блюдечке. Малая компенсация за пытки магией. Ну я привык. Как я его понимала. Привыкнуть можно к чему угодно: и спать 2/3 суток, и жить на два мира, и править криминальной империей, хотя раньше считала любое нарушение закона ужасом и преступлением. Помимо воли, даже зная Что сидящий передо мной мужчина убил более 30 женщин, я начинала проникаться к нему сочувствием. Точнее, не к нему, а к тому несчастному мальчику, лишённому семейного тепла. Не оправдывать его ни в коем случае. Убийство не выход никогда, даже если тебе от него полегчает. Но учитывая, как его искорёжил родной отец, который по идее должен был защищать и оберегать единственное чадо, неудивительно, что у бедняги поехала крыша. А потом стало ясно, что магия не приживётся, и лорду Оффолу я стал не нужен, тихим голосом продолжил Ричард. Поэтому меня услали обратно к матери. Ей я тоже был не нужен, мешал работать с клиентами. Меня запирали в шкафу, потому что квартира у нас была маленькая, И скрыть ребенка было больше негде. И я слушал, как мою мать имеют разные мужчины, иногда и несколько. Ел я далеко не каждый день, но рисовать не перестал. Углем на стенах, палкой на песке, голытьбе выбирать не приходится. Меня заметил мсье Дюк, взял в подмастерье. Когда он умер, у меня уже скопилось достаточно денег, чтобы снять собственную студию. И знакомств, чтобы не умереть с голоду. Я рисовал этих расфуфыренных дам с их волосатыми собачками, пузатых лордов и наглых магов, и ненавидел их. Ненавидел всех. И отца, который показал мне лучшую жизнь, а потом бросил, и мать, которая терпела меня только потому, что лорд Оффол заплатил ей неплохую сумму за моё содержание. Спустила она её за месяц. Но договор есть договор, и выгнать меня она не могла. Хотя и хотела бы. Всё это очень трогательно, но не объясняет, зачем вы пытались убить принцессу, холодно напомнила я суть нашей беседы. Ричард передёрнул плечами. Меня тогда снова нашёл отец, дал денег, позвал жить с ним. Мне уже было всё равно. Я собирался бросить монеты ему в лицо и уйти, слишком поздно во напомнился. Но он сказал, что сожалеет, что не собирался меня бросать. а его вынудили, вроде у короля родилась убогая дочь, увечная, и ему пришлось всю магию бросить на борьбу с её недугом. И на меня уже не оставалось. А ведь у него почти получилось. И сейчас он может сделать меня магом, осталось всего чуть-чуть. И мы сможем вместе жить на правом берегу, как в старые добрые времена. Нам мешает только та принцесса, которая родилась коллекой Если она вернется, отцу опять придется ее лечить, а ее собирались вернуть. Приехал тот дикарь из Ирелии, а выдать за него замуж некого. Ее высочество на Ирин уже была помолвлена с Гормоном. Что-то в его рассказе не складывалось. Да, допустим, задурить голову поехавшему крышей парню, рассказав о неземной родительской любви и мешающей одной принцессе, которую нужно срочно убрать, и тогда все будут счастливы, проще простого. Но зачем на самом деле Офолу убирать меня, помешать браку с Ранджитом? Зачем? Ричард полез во внутренний карман пиджака. Дверю угрожающе скрипнула, будто бдивший за ней Бродрик готовился рвануть, спасать меня от нападения. Но маньяк всего лишь вытащил сложенный лист бумаги, развернул и положил на стол между нами Думаю, вам будет интересно. Нашёл в бумагах отца вредная привычка не сжигать важные письма, криво усмехнулся он. Вас что, не обыскивали? удивилась я. В моём представлении, если не доисподнего раздеть, то и посторонние предметы отнять у него были обязаны первым делом. Это письмо я попросил капитана найти в моей квартире специально к вашему приходу. Для посторонних в нём ничего интересного. Зато тем, кто в курсе вашего секрета, прочитать его будет весьма любопытно. Почерк я узнала сразу. В строчке прыгали перед глазами. Выхватывались несвязные фрагменты. Чудом излечилась. Двигается плавно, равномерно. Завела секреты. Матушка Ригна отчиталась весьма подробно и выполнила обещание. Королевской семье она не писала. Она рассказала всё придворному целителю. Вы угрожали его репутации. Жаль, что я нашёл это письмо после того, как убил вашу подругу, и меня понесло окончательно. Меня использовали в слепую, а я повёлся как последний идиот и уже не смог остановиться. Сайкерт замолчал, позволяя мне переварить новую информацию. Репутация? Серьёзно? Мою лучшую подругу убили только потому, что я вылечилась. Раз королевский целитель не справился, значит, никто не справится. А тут раз и вроде как самой исцелилась. Оффола угрозил максимуму выговор от королевской четы, но он предпочёл ликвидировать свидетельство его несостоятельности как лекаря. И как только клятву обошёл, и правда. А как он обошёл клятву? Похоже, я задала вопрос вслух, потому что Ричард пожал плечами. Отец утверждает, что клятва ослабла, задумать дурное по отношению к королевской семье теперь очень даже можно. Сделать им пока ничего нельзя, а вот планировать и подговаривать других запросто. Уже лет 20, как потихоньку ослабевают клятвенные узы, связывающие магов и королевскую семью. Кто-то не замечает этого, потому что искренне предан монарху. А те, кто замечает, тем не выгодно дать о том знать. Им как раз хочется и замышлять, и планировать. То есть все те покушения, чего не знаю, того не знаю, развёл руками Ричард. Он, похоже, действительно хотел мне помочь с этим вопросом, но и сам не был в курсе. Каким только местом жизнь не повернётся. Консультироваться по политической ситуации в стране с маниаком ставим галочку. Но зачем вы убивали всех остальных? тоже отец попросил. Я уже успела навоображать себе страшный план целителя по созданию армии зомби, но ответ оказался куда банальнее. В любом человеке есть немного магии и жизни, а мой пустой резерв, который как ни странно, во мне действительно есть, всё время ноет и просит его заполнить. Сам я этого сделать не могу, бракованный, понимаете? Сейкерт развёл закованными руками, насколько позволили кандалы. В момент смерти жизненная энергия высвобождается, и поскольку я касался жертвы, вашей подруги, она перетекла в меня, и мне стало легче, больше не было жжения этой сосущей пустоты внутри. Я спокойно спал по ночам какое-то время, но постепенно, по капле, резерв опустел снова, как чашка с трещиной, из которой вытекает вода. Художники, они такие художники, даже тягу к убийству опишут образно и выразительно. И тогда вы убили снова, подытожила я. Ричард кивнул. 30 невинных девушек умерли потому, что у вас свербело в груди, кроме вашей подруги, невинной, ни одна не была, хохотнул убийца. Всё моё зародившееся сочувствие как рукой сняло. Спасибо за сведения. Вы очень помогли следствию, скорговоркой произнесла я, поднимаясь. Не могу. Ещё секунда, и я вцеплюсь ему в лицо ногтями, как последняя базарная торговка. Дверь допросной хлопнула за моей спиной. Бродеррик отшатнулся от моего перекошенного лица, освобождая дорогу. Я распахнула пристанище магов-стенографистов и замерла на пороге. Принесите мне клятву, а не разглашение, немедленно. Обвела взглядом подобравшихся настороженных мужчин и нервно хотнула. "Не говорите мне, что за весь разговор не догадались о том, кто я такая? Даже убийца уже в курсе. Быстро". Они переглянулись и опустились на одно колено, будто против воли, хором озвучивая стандартную клятву. Родриго схватил меня за локоть и затащил к себе в кабинет. Захлопнул за нами дверь, прижал к ней всем телом. Если бы не его суровый взгляд, ситуацию можно было бы назвать пикантной. Хотя ещё не всё потеряно, я призывно улыбнулась и потянулась за поцелуем. Но Жених увернулся и сурово воззрился на меня. Ты что, хочешь оставить Оффа безнаказанным? После того, как он каким-то образом нарушил клятву верности трону, заказал твоё убийство, врал всё это время в лицо королю. Он опасен, его нельзя оставлять на свободе, я вздохнула. Романтичный секс на рабочем столе откладывался. Ты сам слышал, что сказал Сайкерт. Покушение, в одном из которых ты пострадал, организовывает кто-то из знати, из магов. Я хочу сначала разобраться, как именно они обходят клятву А потом уже ворошить это осиное гнездо. Кстати, Ричарда нужно перепрятать. В участке он в опасности. Чудо, что его ещё не убрали. Его охраняют верные мне люди, вскинулся Бродорик оскорблённо. Я успокаивающе погладила его по рукаву. Я вовсе не собираюсь оговаривать твоих друзей, но им могут приказать или заставить шантажом. Мы не знаем, о ком идёт речь и как высоко тянутся нити заговора. Сейкирт, нам по Зарес нужен живым. Только Ричард может обвинить своего отца, если его не будет, королевский целитель уйдёт от ответственности. А лорд Оффол, в свою очередь, если не знает, то наверняка подозревает, кто именно стоит за бунтовщиками. Если честно, мне было банально страшновато выступать против королевского целителя. Бродерик всё ещё воспринимал лекарей как спасителей жизни. даже несмотря на все рассказанное только что Ричардом. А я, наоборот, неплохо себе представляла, на что способен целитель девятого уровня с фантазией. То, что наворотил блондин на практике, покажется детским лепетом. Ведь тот не со зла, а по дурости, а со зла... У-у-у, подумать страшно. Долго Бродерик не упирался. Представив, насколько высоко могут тянуться нити заговора, если даже самое доверенное лицо короля оказалось с гнильцой, он сдался и приказал перевести арестованного в надёжное место, но никому не сказал, куда. Перевозили мы его сами. Связали как следует, умотав верёвкой как мумию, погрузили на заднее сиденье авто и увезли в неизвестном направлении. Хорошо им в этом мире, хоть в чём-то Государственной системы предварительного удержания преступников ещё нет. Где хотят, там и запирают. Это потом, после суда, каторга, ссылка, казнь, тюрьма даже вроде бы есть. Для неодарённых, магов-преступников запирать смысла нет. По кирпичику разнесут любое место заточения. Им либо казнь, либо ссылка. А подземелья в родовом особняке Саливанов выкопали весьма внушительные. Тут и ни одного Сайкерта спрятать можно. Никто не узнает и не найдет. Ключ от камеры есть только у отца. Бродерик продемонстрировал увесистый, старинный, похожий на металлическую бабочку, ключ на толстой цепи, свисавший с его шеи. А вход в подземелье открывается только нашей фамильной воздушной магией. Там еще знать надо, на какой рычаг нажимать, чтобы не убило на месте. Салливан светился тихой радостью. И до меня наконец дошло, почему. 3 года Бродерика считали колекой, и вот наконец к нему потихоньку возвращается дар. Я нашла в темноте и стиснула его руку. Он в ответ благодарно погладил мои пальцы. Кандалы с Ричарда так и не сняли, запеленали в верёвки вместе с ними и теперь просто прикрепили цепи к какому-то хитрому крюку в стене. Кормить его будут под присмотром моего брата, и предворяет свой вопрос Он тебе карьерой обязан, то есть не тебе, а отцу твоему приёмному, но всё равно, долг чести, не говоря уже о том, что он мой брат. Я покосилась на Пэдди. Не стоит личные вопросы обсуждать при посторонних, даже самых доверенных. Тот понятливо приотстал, вроде проверяя в окошко, как там сидит со задержанному. А проблем с наследством у вас теперь не возникнет? уточнила я шёпотом. Ты же стал коллегой Ему титул должен был перейти, а теперь ты вроде как выздоровел. Бродя тепло хмыкнул мне волосы и на ощупь нашел губами мой висок. Нежно и щекотно. Ты бы слышала, какой у нас скандал стоял, когда я ему наследование передавал. Он ни в какую не хотел, теперь тебя вдвойне на руках готов носить. Я даже ревную немного. Если титул, так ему же жениться надо, наследников заводить». А у Девида только карьера в гору пошла. Ему ни да жены с детьми. А тебе, шутливо поддела его я. А нам как раз пора подумать о наследниках и срочной свадьбе, выдохнул мне вроде в волосы, которые чуть не встали дыбом при мысли, что мы ведь не предохранялись, и наследники могут появиться очень даже скоро. После подземелий, допросов и откровений убийцы мирный завтрак в Академии казался чем-то нереальным, оторванным от действительности. В какой-то степени весь правый берег существовал в собственной параллельной реальности, где не было места маньякам, предателям и убийцам. Я уже привычно подсела по правую руку от сестры, отметив усталый вид и какую-то странность в лице. «Ничего не получается», – пожаловалась на Ирин в полголоса. Я вчера весь вечер отрабатывала заклинания по учебнику. Свечка зажигается, а падать отказывается. Чуть комнату не спалила. Вот что за странность. У сестры практически отсутствовали естественные брови. И ресницы коротковаты. Подпалила балбесина. С ума сошла в общежитии отрабатывать заклинания, которые тем более не знаешь, – прошипела я. Хочешь всю академию к чертям спалить? С сегодняшнего дня? Будешь тренироваться только на полигоне. На Ирин послушно закивала. Кроме того, нам нужна помощь. Я оторвала взгляд от тарелки и задумчиво оглядела будущий цвет боевых магов. В глаза как-то сразу бросился сидящий на отшибе Ранджит. Точно, местные против короля не пойдут, сказали принцессе на бытовом сидеть. Значит, и пальцем не пошевелят, чтобы научить чему-то. А этот не местный, Ни зашоренный, ни с кем особо не общается, и королю Риона клятву не приносил. Сгодится. За ужином я снова села с рейлийцем. Уже выгнали, хмыкнул он, невозмутимо орудуя ложкой. Скорее заслали, хитро усмехнулась я. Парень вроде нормальный, но просто приказать ему не получится. Клятвы верности он не приносил. Теоретически, это должно его сделать первым подозреваемым по делу о бунтовщиках. но мне как-то не верилось, что в этом замешаны иностранцы. Да и зачем? Вот если бы они с Нейрин собирались пожениться, я бы поняла. Кстати, я замерла, не донеся ложку до рта. А не участвует ли в этом горман? Надо бы почитать выкладки барона на этот счет. Так что хочет от меня ее высочество?» Пока я размышляла о заговорщиках, Ранджит успел очистить свою тарелку и с некоторой насмешкой ждал ответа. Мол, прислали собачонку на побегушках. Помощи. На Ирин хотят участвовать в турнире первокурсников, и ей нужен тренер. Вся насмешка мигом слетела с рельйского принца. "Она вообще в курсе, что турнир для боевиков?" осторожно уточнил он. "В правилах проведения ни слова не сказано о факультетской принадлежности". отрезала я. Лично этот момент проверяла, памятуя о своё поступление. Заклинания нужно использовать боевые. Да, там резерв нужен и навык. Резерв у неё будь здоров, а вот навыков, сам понимаешь, по учебнику такое не освоить. А какой там резерв? Хотел, кажется, поиздеваться, но получилось вполне серьёзно. Понял уже, что не шучу со всей этой затеей. Поможешь, скажем, подмигнула я, лихо расправляясь с десертом. Любопытство сгубило не только кошку. Поздно вечером, когда на полигоне никого не было, все здравомыслящие студенты либо зубрили материал, либо развлекались по комнатам. Ранджит дисциплинированно явился на первое практическое занятие. Оделся с иголочки, даже челму, кажется, выгладил. Когда она Ирин продемонстрировала, чему научилась самостоятельно, по книгам, Релеец судорожно сглотнул и долго меня благодарил за здравую мысль позвать подкрепление. Тренировки теперь проходили практически ежедневно. По вечерам полигон был всегда свободен. После ужина у нас у всех образовывалось свободное время. Поначалу я ходила на занятия вместе с Нейрин, но мне быстро надоело. Меня ждали куда более важные дела, чем смотреть, как сестра под руководством огневика отрабатывает силовой удар. Досье на гормонов представляло собой натуральный многотомник, куда там толстому со всеми четырьмя. И среди всей этой информации нужно было выловить иголку той полезной, что поможет отвести от сестры угрозу брака. Джейн я пустила в логово под козено под неусыпным надзором Пэдди. Не то чтобы я не доверяла стенографистке. Последнее время я никому не доверяла. учитывая, что клятва перестаёт действовать. Кстати, странно. Доерти при попытке покушения на меня скрючило только так. Может, действие выборочно? Думать дурно можно, а действовать нет. Выяснить бы экспериментальным путём, но не просить же знакомых магов вдарить по мне со всей дури. Мало ли, если по прямой просьбе, то можно. Поджарит и костей не соберёшь. Надо бы уточнить, слушаются ли аристократы на Ирин. Когда принцесса убеждала их пойти процедить реку, она именно уговаривала, не приказывала. А что будет, если прикажет, допустим, прыгать на одной ноге? Тут без эксперимента никак.